Глава 18. Следующая неделя прошла как в тумане. На Москву опустилась жара. Соня неожиданно уехала в Крым. Лиза готовилась к экзаменам. В городе оставалась одна Дуня, но ей Маша не могла, например, рассказать историю с вилкой, потому что такие истории предназначались для кого угодно, только не для неё. Маша исправно ходила на работу, исправно встречалась с Дуней в городе и сидела на веранде, помахивая знакомым веточком мяты из коктейля. Делать было нечего, но времени почему-то ни на что не оставалось. Она приходила домой в одно и то же время, около половины третьего утра, и ночные продавцы фруктов здоровались с ней как со старой знакомой, принимая за ночную официантку. Она томилась. Каждый раз на веранде оглядывалась, нет ли Ларика, но он не появлялся. Время тянулось медленно и жарко. Все дни были почти одинаковы, поэтому она старалась разнообразить напитки. Когда в пятницу позвонила Дуня, она считала минуты до окончания рабочего дня, но ей сказали, что у неё ещё много дел. Меж тем положила трубку и поднялась, снискав неблагожелательный взгляд соседки по столу. Маша хотела одного — домой. Дуня отправилась гулять одна, так что дома никого не должно было быть. Маша заперла дверь, вышла на балкон и свесилась на улицу. Внизу ругались соседки. В это время их собаки дружественно обнюхивались, И старушка со второго этажа поливала клумбу шлангом прямо из окна. За дымными кварталами торчала останкинская телебашня. Маша побродила по квартире, но она была слишком маленькой. Всё было слишком маленьким, подумала она, и в задумчивости зацепила на кухонном подоконнике горшок с чахлой драценой. Он рухнул, И теперь обиженно лежал на кафельном полу. Маша выругалась, вздохнула, чуть не заплакала. Потом передумала и пошла на балкон за землёй для цветов. Мешок лежал на самой высокой полке. Она потянула его, и на неё посыпались молоток, коробка со старыми ёлочными игрушками, мешок со осколками любимой когда-то тарелки. И круглая пыльная банка. Что там, Маша не помнила. Она села на ёлочные игрушки и открыла её. Внутри скромно лежали пять инсулиновых шприцов. Маша нахмурилась и наморщила лоб, оглянулась на дверь. Чёрт. Достала их и повертела. Один был распечатанный, и бог мой, полный. Чего только Настроение сразу поднялось. Ей нравилась возможность, лежащая на столе, но хватало опыта всё-таки выяснить предварительно, не отправится ли она на тот свет. Вряд ли, конечно, но срок годности. Она вынула, повертела в руках пустую банку, из неё выпала папиросная бумажка, где синим карандашом было написано: исход День космонавтики. Она вспомнила, в коробке лежало законсервированное путешествие.